Зимой, когда снег покрывал все следы людей и искусственную настилку, ловушка после снегопада работала отлично. Охотники приписывали свои удачи не тому, что хорошо было выбрано место. Они думали, что настоящая причина искусное заклинание, танцы, бормотание старух и колдовские рисунки на стволах деревьев. Так верили старые, так верили и молодые. Лет 30 назад в ловушку провалился старый зубр. Он упал вниз головой, а ноги торчали кверху. Ловушка была так узка, что зубр не мог в ней перевернуться. Он дико ревел и бил задними ногами. Края ямы осыпались от ударов копыт. Люди, прибежавшие на рёв, нашли его полузасыпанным песком. Они истекли его сверху копьями, и зубр издох от потери крови. С тех пор яму пришлось сильно расширить и углубить. В следующие годы в нее стали попадать взрослые олени, туры и зубры. Один раз провалился гигантский самец лося. Он обвалил рогами груду песка, встал на дыбы и выпрыгнул из ямы на глазах у охотников. С тех пор яму сделали еще шире и глубже. Художник Фао... который тогда считался лучшим ловцом, придумал новый приём: вкапывать в дно ямы крепкое копьё. Потом стали ставить туда заострённую жердь, чтобы на неё натыкались звери. Однажды в ловушку свалился грузный носорог. Как щепку переломил он еловую жердь. После этого красные лисицы притащили целое бревно, срезанное бобрами. Обуглили его конец на огне, остругали кремневыми ножами. Это страшное орудие прочно и глубоко вкопали в дно. Звери чуяли ловушку и обходили ее стороной по новой тропе. Но охотники придумали загораживать перед загоном обходную тропу стволами и направлять добычу по старому пути. Три года подряд в ловушку падали звери.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 В это время с гостями Песку выскочил вперёд тула. Он забрался на песчаную кучу поближе к зверю. Вдруг песок под ним поехал, куча обвалилась, и он неожиданно соскользнул к самому краю ямы. Огромный хвост чудовища опустился на ворага и сбросил его на дно. Виск женщин прорезал воздух. Охотники отпрянули прочь и на мгновение замерли от страха. Был слышен только нечеловеческий вопль Уллы. Крик оборвался, когда его ребра затрещали под тяжелой стопой мамонта. Толпа очнулась, и новый взрыв криков, визга и рева раздался по лесу. Звери опять полетели копьи и камни. Улла сорвал свою сумку, набил ее песком и засыпал им морду Хуммы. На этот раз вышло удачнее. Хумма зажмурился и... и больше не поднимал тяжёлых век. Теперь он только ревел и яростно мотал хоботом. Старый хумор издох на другой день. Острый кол глубоко врезался ему в брюхо. Сланёнок был задавлен большим. Несчастный Олла был раздавлен мамонтом. В стране гиганты примчали звать женщин и детей на пиршество. Балла Вы слышала весть о смерти Уллы равнодушно?